Появление леводопы Леводопа — чудо лекарства. Такое его определение используется всюду. И это едва ли может удивлять, поскольку врач, впервые применивший его, доктор Джордж Карциас, сам утверждал, что леводопа — истинное чудо нашего времени. Одно из многих поразительных явлений природы, ну, может быть, это перс судьбы, заключается в том, что в растениях содержится огромное количество веществ, которые очень активно действуют на животных и в то же время совершенно бесполезны для самих растений. Так, наперстянка, дигиталис, содержит гликозиды, которые незаменимы в лечении сердечной недостаточности. Крокус, колхицум, содержит колхицин, который широко используется для лечения подагры и так далее, и так далее. Характерно также и то, что многие из таких природных лекарств были обнаружены на очень ранней ступени человеческой истории и стали неотъемлемой частью народной медицины задолго до того, как были апробированы и одобрены медициной официальной. Совсем недавно с помощью химического анализа было установлено, что несколько видов бобовых, особенно конские бобы, содержат большое количество леводопы. Порядка 25 граммов леводопы в фунте бобов. Есть предположение, оно требует тщательной проверки, что такие богатые диоксифенилаланином бобы могли бы служить народным средством лечения паркинсонизма на протяжении многих столетий, если не тысяч лет. Так, хотя мы считаем, что Левадопа появилась в 1967 году нового времени, она могла с равным успехом появиться и в 1967 году до нашей эры. Очень странно слышать из уст трезвого врача и других людей, живущих в наши дни, упоминания о чуде и описание лекарства в понятиях тысячелетней давности. Былкий энтузиазм, вызванный сообщениями о применении леводопы и охвативший врачей, назначавших это лекарство, и больных, его принимавших, это тоже поразительно и дает основание предположить, что чувства и фантазия сверхъестественной природе этого феномена возбуждали интерес и были извинительны. Эпопея леводопы теснейшим образом переплетена со страстями и чувствами на грани мистики. От этого никуда не денешься, иначе мы впадем в тяжкое заблуждение, если попытаемся представить историю Финила-Ланина в чисто литературных или исторических понятиях. Мы предаемся рационализациям, пытаемся выделиться, притворяемся, делаем вид, что современная медицина – рациональная наука. Одни факты, никакого вздора. Ну, вероятно, так и есть. Но стоит слегка ударить по отполированной поверхности – как она немедленно раскалывается, обнажая корни и основания, старую темную душу, сплетенную из метафизики, мистицизма, колдовства и мифологии. Медицина – старейшая из искусств и старейшая из наук. Разве можно ожидать, что можно уклониться от глубочайших знаний и чувств, обуревающих нас? Нет, конечно. «Существует обычная, рутинная, повседневная медицина, банальная, прозаическая, медицина ушибленных пальцев, хронических танзелитов, мозолей и волдырей. Но все мы тешим себя идеей медицины совершенно иного рода, абсолютно другого типа. Мы жаждем чего-то более древнего, глубокого и необычного, почти сакрального». Некое событие, которое вернет нам утраченное здоровье и цельность, даст ощущение полного и совершенного благополучия. Каждый из нас обладает основным глубинным, интуитивным чувством что когда-то, давным-давно, мы уже были здоровыми и цельными, пребывали в покое и безмятежности, чувствовали себя как дома в окружающем мире, были одним целым со основами нашего бытия. Но потом что-то случилось, и мы утратили это первобытное, счастливое, невинное состояние и впали в юдоль наших нынешних болезней и страданий». Мы были причастны к бесконечной красоте и бесценным сокровищам, и мы потеряли их. Мы тратим жизнь на то, чтобы отыскать утраченное, и верим, что настанет день, когда мы вдруг неожиданно обретем потерянное. И это будет настоящим чудом, наступлением тысячелетнего Царства Христа. С наибольшей вероятностью нам следует ожидать самой страстной одержимости такими идеями от тех, Кто испытывает чрезвычайные, неимоверные страдания, чудовищные муки болезни от тех, кого пожирает чувство потери или невосполнимой утраты, от тех, кого терзает желание возместить потерю, пока не стало слишком поздно. Такие люди, такие больные, идут к священникам или врачам в отчаянном стремлении к сочувствию, готовые поверить в любую возможность исцеления, спасения, возрождения, искупления. Степень их доверия соразмерна их отчаянию. Самой судьбой они предназначены в жертву шарлатанам и восторженным профанам. Чувство утраченного и того, что должно быть обретено, это по-настоящему метафизическое чувство. Если мы зафиксируем больного в момент его метафизического поиска и спросим, что именно он хочет обрести или отыскать, он в ответ не покажет нам упорядоченный список утрат, а просто назовет счастье, мое утраченное здоровье, мое прежнее состояние, чувство реальности, ощущение полноты жизни и так далее. Он не стремится к какой-то конкретной вещи. Нет, он всей душой жаждет полного и всеобъемлющего изменения взаимосвязи вещей. Он хочет, чтобы все снова стало нормальным, незапятнанным, чистым, таким, каким было в прошлом». И именно в то время, когда он ищет, не в силах устоять перед неудержимой потребностью исцеления, именно в этот миг может он впасть во внезапную гротескную ошибку — принять аптекарскую лавку за метафорическое божество, выражая словами Донна. То есть совершить ошибку, которой, подавшись искушению, побуждают его те же аптекари и лекари. Именно в этот момент больной бесхитростно, а его аптекарь или врач лицемерно отклоняются от реальности. Внезапно искажается и извращается метафизическая истина, замененная фантастическим, механистическим упадком и гниением или ложью. Химерная концепция, вползающая на место истины, заключается в насаждении витализма и материализма. В идее и представлении о том, что здоровье, благополучие, счастье и тому подобное можно свести к нескольким факторам или элементам. Принципам, жидкостям, секретам, продуктам. То есть материальным предметам, которые можно измерить и взвесить, купить и продать. Здоровье, понятое таким образом, упрощенно сводят к некоему уровню, показателю, который можно механистически оттетровать или восполнить. Метафизика не склонна к таким упрощениям, к такой редукции Все понятия метафизики — это понятия организации и конструкции Мошенническое упрощение исходит от алхимиков, шаманов и их современных подражателей, а также от больных, которые желают стать здоровыми любой ценой Именно из такой, лишенной своих основ метафизики, возникает идея мистической субстанции, чудодейственного лекарства, того, что утолит любой голод и утешит любые печали, немедленно избавит от болезненного состояния. Такая идея — метафорический эквивалент эликсира жизни. Идея мистической субстанции органично возникает вследствие редукто ад абсурдум двух научных взглядов на мир, каковые, если ими грамотно пользоваться, отличаются большим изяществом и силой. Один взгляд, по своей сути, мозаичен, опирается на философию эмпиризма и позитивизма и представляет собой топологию. Второй взгляд, по своей сути, монистичен или холистичен. Эти взгляды порождены, соответственно, метафизическими учениями Аристотеля и Платона. Оба эти взгляды, когда ими пользовались виртуозы, отчетливо понимавшие все достоинства и недостатки этих взглядов, послужили основой фундаментальных открытий в физиологии и психологии на протяжении последних двух сотен лет. Мистицизм возникает из подбора аналогии тождества, превращения, подобия и метафоры, утверждений как бы, В абсолют утверждение тождественно, что неверно превращает полезную эпистемологию в абсолютную истину. Мистическая топология утверждает, что мир состоит из множества точек, мест, частиц или кусочков, между которыми нет внутренних отношений, но есть лишь отношения чисто внешние, причинные связи. Отсюда с неизбежностью следует утверждение о том, что каждая такая точка содержит исключительную и единственную истину. Это есть истина, полная истина, исключающая всякую другую истину. При таком взгляде логично допустить возможность изолированного воздействия на единичную точку или частицу, не оказав при этом никакого воздействия на ее окружение. Другими словами, можно, например, выбить одну частицу с абсолютной точностью и специфичностью. Терапевтическим коррелятом такого мистицизма является убежденность возможности доведенной до совершенства специфичности, когда лекарство оказывает только и единственно то действие, которого от него ждут, и никакого другого. Знаменитым примером такой мнимой специфичности является лекарство арсифенамин – сальварсан, разработанное Эрлихом для лечения сифилиса. Собственные скромные и реалистические утверждения самого Эрлиха были немедленно до неузнаваемости искажены абсолютистскими желаниями и тенденциями, и сальварсан вскоре был назван волшебной пулей. Следовательно, этот сорт мистической медицины был занят непрестанными поисками новых и новых волшебных пуль. Мистический холизм, напротив, утверждает, что мир целиком единообразен и представляет собой недифференцированную массу мирового вещества, первичной материи или плазмы. Типичным примером такой мистической холистической физиологии можно считать высказывание, приписываемое Флорансу «Мозг – такая же гомогенная субстанция, как печень. Мозг секретирует мысль, как печень секретирует желчь». Терапевтическим коррелятом такого монистического мистицизма можно считать поиск универсального лекарства, панацеи, католикона, квинтэссенции мирового вещества или мозгового вещества, абсолютно чистый, разлитый по флаконам благодати Божьей, по выражению де Квинси, «карманного экстаза, запечатанного в розовые пузырьки» эти взгляды и надежды до сегодня сохраняют свою древнюю магическую мифическую силу хотя мы изо всех сил отрекаемся от них проглядывают даже в тех словах которые мы употребляем витамины витальные амины и культ витаминов или биогенные амины порождающие жизнь амины, примером которых является и самдопамин, биологически активное вещество, в которое в головном мозге превращается леводопа. Идея таких мистических, спасающих жизнь в сакраментальных средствах порождает бесчисленные культы, модные поветрии, и восторги особенно экстравагантного и бескомпромиссного сорта. Такой была реакция на демонстрацию Фрейдом «Свойств кокаина». Подробнее я рассказываю об этом в приложении и в главе «Чудо-лекарства» Фрейд, Вильям Джеймс и Хевлок Эллис. Такой была дошедшая до степени неприличного восторга реакция на внедрение в клинику кортизона, когда некоторые врачебные конференции больше напоминали, по словам одного современника, «тайные сборища возрожденцев». В современную эпоху лекарства превращают мир в сцену. Вильям Джеймс полагает, что одной из главных причин побуждающих людей прибегать к алкоголю является стремление ощутить чувство мистической уникальности, возвращение к стихийному и первобытному блаженству. Такое отчасти метафизическое, отчасти регрессивное потребление – пример глубоко ощущаемой потребности в тайногонном лекарстве. В связи с этим Джеймс цитирует известное высказывание о том, что лучшее лечение дипсомании – это религиомания. Из истории и антропологии нам известно, что неистребимая тяга к галлюциногенам и одурманивающим веществам является универсальной древней. Свойство таких психотропных средств хорошо известно всем расам и народам. Использование психотропных веществ в ушедшем столетии стало способом литературного времяпрепровождения, а подчас и необходимостью, и неотъемлемым условием возбуждения романтического воображения. В 20 веке, особенно в конце 20-х годов, употребление психотропных средств вновь стало широко распространенным и открытым явлением. Хаксли употреблял мискаль, чтобы очистить путь восприятия, а Лири пропагандировал ЛСД как сакраментальное средство. Здесь, как и в случае с Леводопой, можно видеть слияние, сплав истинной потребности и мистического средства, ошибочное представление о конечном принимаемом внутрь лекарстве как о бесконечном метафорическом символе. Не меньшим – является и наш нынешний энтузиазм по поводу лекарства Леводопа. Трудно, почти невозможно избежать ощущения, что здесь, превыше всякого разумного энтузиазма, мы имеем дело именно с восторгом особого мистического колдовского сорта. Теперь мы можем перейти к объективному рассказу об истории Леводопы, помня, впрочем, о мистических нитях, которые его пронизывают. Сам Паркинсон тщетно искал местоположение или субстрат паркинсонизма, хотя он с известными предосторожностями помещал его в мякоть нижнего или продолговатого мозга. Однако никаких реальных успехов в понимании сути патологического процесса и его локализации никто не смог достичь в течение столетия после выхода в свет эссе Паркинсона то было в действительности пробная, если хотите, донаучная попытка локализовать болезненный процесс, основанная на знаменитом клиническом случае, имевшем место в 90-е годы XIX -го века, когда односторонний паркинсонизм развился у больного с туберкуломой одной ножки мозга. Врачи наблюдали также несколько случаев сифилитического поражения среднего мозга, сопровождавшихся развитием паркинсонизма. В самом деле, пространственная организация паркинсонизма была понята теоретически и практически до обнаружения специфических клеточных повреждений. Так, до 1910 года с некоторым успехом были выполнены две хирургические операции по поводу паркинсонизма: пересечение задних корешков спинного мозга и иссечение участка коры головного мозга. В 1919 году фон Эконома и независимо от него третьяков, описали тяжелое повреждение черной субстанции – ядра среднего мозга, состоящего из крупных пигментированных клеток – у ряда больных литаргическим энцефалитом, страдавших тяжелыми симптомами паркинсонизма. В следующем году Гринфилд в Англии и другие морфологи во всем мире выявили подобное, но менее выраженное повреждение тех же клеток у больных, страдавших обычной болезнью Паркинсона. Эти находки вместе с другими морфологическими физиологическими данными позволили предположить существование отчетливо очерченной системы, связывающей черную субстанцию с другими отделами головного мозга. Системы, функциональное или морфологическое поражение которой порождает симптомы паркинсонизма. Процитируем Гринфилда. Общее исследование показало, что дрожательный паралич в своей классической форме проистекает из особого типа дегенерации, поражающей нейронную систему, узловым пунктом которой является черная субстанция. В 1920 году братья ФОГТ с замечательной проницательностью предположили, что эта морфологически и функционально четко очерченная система может соответствовать индивидуальной биохимической системе и что специфическое лечение паркинсонизма исходных с ним заболеваний станет возможным, если удастся идентифицировать и ввести это гипотетическое недостающее химическое вещество. Дальнейшие исследования, писали Фокты, должны ответить на вопрос, не обладает ли стриарная система или ее части особой предрасположенностью к повреждающим свойствам определенных агентов. Такая способность положительно или отрицательно реагировать на внешние воздействия, как разумно было бы допустить, может быть обусловлена специфическими биохимическими свойствами соответствующего мозгового центра. Открытие сущности такого химического субстрата, в свою очередь, может стать первым шагом на пути выявления истинной природы заболевания, что, возможно, положит начало разработки биохимического подхода к лечению. Таким образом, уже в 20-е годы это была не просто смутная идея о том, что больным паркинсонизмом чего-то не хватает, как говаривал Шарко но ясно очерченный путь исследований, указывающий дорогу к конечному успеху поиска. Наиболее осторожные неврологи-клиницисты, однако, проявляли настороженность. Не был ли паркинсонизм проявлением структурного повреждения черной субстанции, возможно, иных участков мозга, а также нарушения строения нервных клеток и их связей? Кроме того, клиницистами был поставлен вопрос об обратимости таких гипотетических повреждений. Будет ли введение недостающего химического субстрата достаточным или безопасным, учитывая значительную степень структурной дезорганизации? Не создаст ли прием лекарства опасность чрезмерной стимуляции или чрезмерной перегрузки таких брошенных на произвол судьбы поврежденных клеток? Эту настороженность весьма остро высказал Киньер Уилсон. В настоящее время дрожательный паралич представляет собой парэкселанс, неизлечимое страдание, противоядие от локальной смерти систем нервных волокон представляется неким эфемерным эликсиром жизни. Думается, что является не только бесполезным, но что гораздо хуже вредным назначать паркинсоникам всякого рода тоники, чтобы подхлестнуть их распадающиеся клетки. Намного разумнее было бы поискать легкоусвояемое питательное вещество в надежде дать клетке извне то, что она не способна более производить внутри себя. В то время нейрохимия как наука не находилась еще даже в зачаточном состоянии, и правительским прозрением фоктов пришлось переждать период ее медленного развития. Промежуточные этапы этих исследований представляют собой весьма волнующую самостоятельную историю, которая в нашем изложении будет опущена. Достаточно сказать, что в 1960 году Горникевич Вене и Барбо в Монреале, используя разные подходы, но практически одновременно, представили отчетливые доказательства того, что в поврежденных участках головного мозга больных паркинсонизмом имеет место дефицит нейромедиатора допамина, и что в этих участках мозга отмечается также нарушение переноса и метаболизма допамина. Немедленно была предпринята попытка восполнить недостаток допамина у паркинсоников назначением левовращающего изомера диоксифенилаланина – леводопы. Сам допамин при его введении извне не проникает в головной мозг. Напротив, лекарство Амантадин его начали применять как противогриппозное средство, но затем случайно в 1968 году обнаружили его антипаркинсоническое действие. Либо подавляет обратный захват допамина нервным окончаниями, либо повышает его высвобождение или производит оба эффекта, значительно увеличивая содержание в головном мозге собственного допамина. Затем были синтезированы многочисленные и разнообразные агонисты допамина, например, бромокриптин и перголит, которые также усиливают действие допамина в головном мозге. Есть надежда, что эти средства окажут более специфическое действие, чем леводопа поскольку их действие, возможно, ограничено специфическими рецепторами. В последние 2-3 года проводились интригующие попытки пересадки тканей, фитальных мозговых клеток или взрослых клеток мозгового вещества надпочечников, непосредственно в мозг больных, где, хотелось бы надеяться, они приживутся и будут играть роль живой допаминовой помпы. Смотри приложение «Другие лекарства». Результаты этих ранних попыток лечения оказались воодушевляющими, но не окончательными. Потребовалось еще 7 лет упорных исследований и испытаний, чтобы подтвердить пользу нового метода лечения. В начале 1967 года доктор Корциас и его коллеги смогли, ставшей классической статье, сообщить об удивительном терапевтическом успехе лечения паркинсонизма назначением внутрь больших доз леводопы. В своей работе Корциас использовал леводопу – смесь биологически активного левовращающего изомера леводопы и неактивного правовращающего изомера диоксифенилаланина. Разделение этих изомеров в 1966-1967 годах оказалось нелегким делом, и Леводопа была чрезвычайно дорога. Воздействие работ Карциаса на неврологическое сообщество было стремительным и ошеломляющим. Добрая весть быстро распространилась по всему миру. В марте 1967 года больные с постенцефалитическим синдромом и паркинсонизмом в Маунт-Кармеле уже знали и слышали о леводопе. Некоторые желали немедленно испробовать это лечение на себе. Кто-то осторожничал и сомневался, рассчитывая посмотреть, как новое лекарство подействует на других, прежде чем принимать его. Часть пациентов выражали полнейшее равнодушие. Многие были, конечно, не способны реагировать. Цена Леводопы в 1967-1968 годах была исключительно высока – более 5000 долларов за фунт. И Маунт Кармель, благотворительный госпиталь, совершенно обнищавший, никому неизвестный и не рассчитывать на заинтересованность фармацевтических фирм, промышленных или правительственных спонсоров, не мог позволить себе закупку дорогостоящего лекарства. В конце 1968 года стоимость леводопы резко упала, и в марте 1969 года она была впервые применена в Маунт-Кармеле. Вероятно, невзирая на цену, я мог бы назначить новое лекарство некоторым из моих больных сразу после ознакомления со статьей карцеаса. Но я сомневался, и это продолжалось два года. Дело в том, что находившиеся на моем попечении больные страдали необычной болезнью Паркинсона. У них был очень сложный в патофизиологическом отношении синдром. Кроме того, все они пребывали в тяжелой жизненной ситуации, в положении беспрецедентном, ибо находились в изоляции от мира десятилетиями, некоторые со времен большой эпидемии. Так, еще не начав лечение... Я столкнулся с научными и гуманистическими сложностями, затруднениями и дилеммами, которые не возникали в ходе предыдущих испытаний Леводопы, да и, видимо, в ходе любого лечения этого заболевания вообще. В этом был элемент необычности, беспрецедентности и непредсказуемости. Вместе с моими больными мне предстояло пуститься в плавание по неведомому морю. Я не имел представления о том, Что может произойти и что может получиться из такого предприятия? Мое смущение усугублялось тем, что некоторые из наших больных отличались невероятной импульсивностью и страдали гиперкинезами до того, как были опутаны смирительной рубашкой паркинсонизма. Но болезнь брала свое, и смерть неумолимо собирала жатву. Особенно высокой смертность была жарким летом 1968 года. Необходимость сделать что-то стала очевидной. Это и заставило меня в марте 1969 года с большой осторожностью приступить к назначению Леводопы.